Ночь на 2 мая. Старческие руки вырывают его из сна. Настойчивые, сдирают с него одеяло. В комнате темно, слышно только дыхание деда. Глаза не сразу привыкают к темноте, но постепенно он начинает различать морщинистое лицо. «Что случилось, дедушка?» «Вставай, парень, надо спешить». У деда с собой ружье, и он невольно вздрагивает решил было что дед помешался и хочет его застрелить собрался позвать маму но дед словно прочитав его мысли зажимает ему рот от скрюченных пальцев пахнет порохом волки рыскают снаружи надо преподать ему урок ночь на дворе солнце скоро поднимется пошли дед протягивает ему ружье Старческие пальцы не в состоянии удержать оружие, не говоря уже о том, чтобы стрелять. Вот почему дед разбудил его в такую рань, чтобы сделать палачом. Ему хочется протестовать, но что-то в голосе деда заставляет повиноваться. Голос больше не визгливый, а спокойный и решительный. Наверное, жажда крови оказывает такой эффект. Старик посматривает в окно из-за занавески, пока он одевается. Дыхание со свистом вырывается из легких. По лестнице дед спускается первым. Ступеньки поскрипывают, старческие кости хрустят. Они состарились вместе, дом и дед. Их лучшие годы давно позади. В прихожей завязывает шнурки сначала себе, потом деду. Тянет время, притворяясь, что не может найти шапку. Снаружи их ждут ветер, холод и темнота. Решает надеть мамину куртку, она самая теплая. Дед теряет терпение и подгоняет его, как непослушную скотину. Ледяной ветер обжигает лицо. На востоке небо начинает розоветь, но до рассвета еще далеко. Дед показывает на озеро. «Ты бери восточную сторону, а я — западную. Встретимся на болоте». Он нежно поглаживает ствол ружья. «Если что, долго не раздумывай, стреляй на поражение». Им было не впервой разделяться. Дед считал это лучшей стратегией охоты. Пригибаясь от сильного ветра, он идет по лесу и напрягает слух, выискивая подозрительные звуки. Но все, что он слышит, — это шорох деревьев и поскуливание собаки, которую они оставили дома. Дед раньше никогда не оставлял раю. Видимо, он действительно верит, что где-то бродит волк, способный разорвать собаку в клочки. Бросает взгляд на мамино окно белые занавески едва заметно колышутся на сквозняке а может ему это кажется он знает что мать всегда спит лицом к двери с ножом под матрасом ее тайны постоянно преследуют его внутри у него живет чудовище посмотришь незаметно но люди это чувствуют если долго стоять перед зеркалом вглядываясь в свое отражение можно заметить хищный взгляд Люди часто говорят, что он копия видора, им нравится издеваться над ним. Наверное, им известно, правда. В детстве ему нравилось быть похожим на деда, он даже воспринимал это как комплимент. Но потом осознал, каким жестоким может быть этот мир и на что люди способны по отношению друг к другу. Белый туман стелется между елями. В ушах шумит кровь, монстр внутри просится наружу. Рука ноет от тяжести ружья, пальцы онемели от холода металла. Уже почти рассвело. Еловые лапы цепляются за куртку, царапают кожу, но боль только дразнит монстра, подстегивает его. На болото он приходит первым. В сумрачном свете оно похоже на открытую рану, над которой поднимается ледяной пар, высматривает деда, который должен подойти с другой стороны. Но деда не видно. Возраст сделал его медлительным и неповоротливым. На самом деле им с матерью больше нет нужды делать все по его указке. Он так и сказал маме на Рождество, когда она тайком принесла ему подарки. «Дед слишком стар, чтобы командовать нами. Теперь мы можем сами решать, как поступать». Но она только улыбнулась своей невесёлой улыбкой, призывающей его замолчать. «Тут и у стен есть уши», — словно говорила она. «Так и есть». Дед всегда слышал, о чем они шепчутся, и видел, как они обмениваются взглядами. Он был как всемогущий бог или как дьявол. И даже дряхлее у них на глазах все равно казался бессмертным. Между деревьев высилась охотничья вышка. В тени подгнившего строения примостился нерастаявший сугроб. Закинув ружье на плечо, он полез по шаткой лестнице. Перекладины влажные и скользкие, надо быть осторожным — Сперва его намерения самое невинное — отыскать деда. Но, оказавшись у бойницы с ружьем, он вдруг понимает, что это его шанс освободиться. Все тело вибрирует от волнения. Держать ружье удается с трудом, солнце у него за спиной. Из-за деревьев показывается дед. Идет неуклюже, как подстреленный зверь. «Это будет жестом милосердия», — приходит мысль. «Смерть положит конец страданиям и деда, и их собственным». Дед опускается на колени, шарит руками по земле. Он уронил очки, глаза, две черные щели, когда он поднимается и поворачивает лицо к солнцу, к нему. Он столько раз думал об этом. Как было бы хорошо, если бы дед умер. Они получат свободу. Без него все станет проще. Никто не будет контролировать каждый их шаг. Пуля вылетела из дула с такой силой, что его отбросила назад. К небу взлетели черные птицы. В ушах еще гремел выстрел, а он снова прицелился. Дед научил его стрелять, и он бы гордился таким метким выстрелом, если б не лежал сейчас там, Вам Все происходящее кажется сном. Сквозь бойницу видно, как тело деда перестает биться, как опускается все ниже в землю, словно почва хочет засосать его. Перед глазами все плывет. Он закидывает ружье на плечо и поспешно спускается. Бросает взгляд на неподвижное тело, пытается осознать, что это дед там лежит. И тут... Слышит голоса. Или это вой волков. Они гонятся за ним. Поворачивается и со всех ног бежит обратно в дом, прячет ружье в сарае и на цыпочках крадется в свою комнату. Дверь в комнату матери закрыта. Ему до смерти хочется ворваться и все рассказать. Все кончено скажет он, и мать сразу поймет, что он имеет в виду подвинется освобождая ему место под одеялом погладит кончиками пальцев по векам как когда он был маленьким и шепнет что да чудовище больше нет он прогнал его но он не осмеливается по скрипучим половицам идет к себе снимает мокрую одежду забирается под одеяло и лежит там уставившись в потолок пытается убедить себя что все это было дурным сном Но сердце не обманешь, и оно никак не желает успокаиваться. Время тянется бесконечно. Комната наполняется светом. Слышно, как просыпается мама, и полусонная спускается вниз. Она зовет деда. Это первое, что она делает, когда встает, и одиночество в ее голосе пробирает его. Он зажимает уши руками, закрывает глаза. Притворяется что ничего не произошло. Дом сразу становится чужим. Лив чувствует пустоту внутри. Пытается вызвать у себя хоть какую-нибудь реакцию. Должна же она хоть что-то чувствовать. Глаза Симона ищут ее взгляд. Голос сына охрип от признаний, плечи опущены. Лив провела пальцами по его мокрым волосам. Он отвел глаза. Послала меня в школу в тот день. Но я не пошел. Я побежал на болото. Дед все еще лежал там. Вороны уже успели подсуетиться, и когда я пришел, у него уже не было глаз. Симон покачнулся на стуле. В лунном свете его лицо было совершенно белым. Лив испугалась, что он сейчас потеряет сознание. Обошла стол и помогла подняться. Отвела в гостиную и уложила на диван. Присела на пол рядом и гладила его по щекам, борясь с подступающей тошнотой. Она больше не хотела ничего слышать. «Тебе нужно отдохнуть». Но он продолжал. Теперь его было не остановить. «Я не знаю, почему я это сделал. Знаю только, что у меня не было выбора». Он сжал её запястье и притянул к себе. Глаза были дикие, как у видора. «Дед хотел, чтобы я стал таким, как ты, но это невозможно. Я никогда не буду таким, как ты!» Она прижалась головой к его груди, в которой мощно билось сердце. Ее мальчик. Что-то пряталось внутри него. Она всегда это чувствовала. Что-то дикое вселилось в него. Все эти годы пряталось, а теперь вылезло наружу. В комнате стало светлее. Скоро наступит день, и им уже не спрятаться от правды. — Это моя вина, что ее не задержали, мама. — Вовсе нет. Полиция виновата, они не разобрались. — Нет, моя. Это я его подставил. — Что ты имеешь в виду? На следующее утро я сделал вид, что иду в школу, но вместо этого пошел к дому вдовы Юхансон. Спрятался в кустах и ждал, пока Йони уедет на лесопилку. Потом сбегал домой за ружьем и спрятал у него в подвале. Дверь была не заперта. Я тщательно стер отпечатки пальцев, а рядом положил гильзы. Дед ружье не регистрировал, так что по нему меня нельзя было вычислить. Оно вполне могло принадлежать вдове Юхансон или Йони. Кончиками пальцев она ощущала, что его кожа горит ей хотелось чтобы он замолчал ей не хотелось слушать его признание причиняло боль им обоим ты помнишь в прошлое рождество ограбили нашу школу она кивнула воры оставили окурки на окурках было их днк так полиция их и вычислила вспомнив эту историю я взял пару окурков из пепельницы у йоне и положил в пакетик нашел запасной ключ от квадроцикла и перевез тело деда Хотел отвезти его подальше, может, в карьер, но испугался, что кто-нибудь меня увидит. И тогда я сбросил его в колодец в соседней деревне. А вокруг раскидал окурки Йони. Вот так я его подставил. Это было невыносимо. Лиф поднялась и едва успела добежать до ванной, где ее стошнило в ржавую раковину. Выпрямившись, она посмотрела на свое отражение в разбитом зеркале — Собственное лицо казалось чужим. Вернулась в гостиную. Симон лежал с закрытыми глазами. Она сидела в кресле рядом со спящим сыном и ждала, пока солнце зальёт двор. Потом пошла варить кофе, но не могла заставить себя сделать гладко. Видор перестал мерещиться ей во всех углах. Его голос больше не звучал в голове. Она, наконец, смирилась с фактом его смерти. Посидев еще немного, отнесла сумки в машину. Во дворе вылезла мать мачеха, первые цветы после зимы. В гараже она нашла красную канистру с бензином, окинула взглядом старый дом. Легко было представить, как сухие доски трещат в пламени, как дом превращается в угли. Взялась за канистру обеими руками и понесла к дому. Глянула через окно на спящего сына. Всю его короткую жизнь она гадала, что с ним не так. Врачи заверяли её, что он совершенно здоровый ребенок, и правда, он рос развивался, ничем не отличаясь от других детей. С ним было что-то не так. Но невооруженным взглядом это было не видно. Она открутила крышку от канистры и поморщилась от резкого запаха. В голове шумело, трудно было собраться с мыслями. Она хотела сжечь дом и отвезти сына в безопасное место, взять вину на себя и заодно подтвердить подозрения соседей. На фото была ее куртка. Она была не способна освободиться от власти Видора, а Симон всего лишь ребенок. Лив подставила лицо к солнцу. Перед глазами стоял Симон, каким он был в детстве, с круглыми щечками и заливистым смехом. Это ее вина. Это она всегда была неудачницей. Это она превратила жизнь Симона в кошмар. Это она отняла у него радостный смех. Постепенно мысли начали проясняться. Огонь ничего не решит. Как и ложь. Ложь означает новую тюрьму. Если она возьмет на себя вину Симона, сын никогда не станет свободным. Ложь будет преследовать его всю жизнь, и с годами груз вины будет все тяжелее, пока не станет невыносимым. Так всегда бывает с ужасными секретами. Она знала это по собственному опыту. Секреты, как и ложь, медленно уничтожают тебя изнутри, оставляя от твоего я только пыль. Единственное, что спасет его, это правда. Сын не сможет продолжать жить, не искупив вину за свое преступление. У него не будет ни единого шанса стать человеком. Под крики птиц она вернулась в дом. Симон по-прежнему спал в гостиной. Она набрала номер и, прижав телефон к губам, прошептала. «Приезжай немедленно. Нам нужна помощь». Хасан приехал только через час. Вид полицейской машины у дома был столь же нереальным, как в то утро, когда он приехал сообщить о том, что видора нашли. Лив дождалась, пока он подойдет к крыльцу, и пошла будить Симона. Провела кончиком большого пальца по векам, они задрожали, и Симон проснулся. — Хасан тут. Симон подскочил. — Зачем? — Пора рассказать правду она ждала что сын придет в ярость и попытается убежать но он крепко сжал ее в объятиях как не делал с самого детства он весь дрожал от страха хасан позвал их за дверью ему открыл симон вышел на крыльцо и протянул руки сведенные в запястьях это я вам нужен Полицейский участок выглядел точно так же, как много лет назад, когда она с крохотным Симоном на руках поднялась на крыльцо. Стояла, опустив голову и положив руки на теплый кирпич. На воздух она вышла, потому что ей стало плохо в помещении. Вдоль стены росла мать и мачеха, как и дома. Никаких черных мешков, никаких мертвых оленей. «Ты правильно сделала, что позвонила». Рука Хасана легла ей на спину. Лиф не слышала, как он подошел. Хасан погладил ее по спине. Колени у нее дрожали, она с трудом держалась на ногах. «Это я должна сесть». «Почему ты так говоришь?» «Я не смогла его защитить. Не смогла дать ему будущее. Я позволила ему вырасти в Эда с свидором Видером, хотя знала, что такая жизнь делает с человеком». «Ты не могла знать, что все так закончится?» Он взял ее под руку, помог вернуться в участок. Лив машинально оглянулась на парковку. Хотелось убедиться, Видер не ждет их в машине, чтобы увезти обратно в Эдесмарк. Хасан бережно усадил ее на стул в коридоре. «Пожалуйста, не оставляй меня одну». «Я тебя не оставлю. Только схожу за кофе», — улыбнулся он. Свет резал глаза на других полицейских, Она не отваживалась смотреть. Хасан сунул ей в руку бумажный стаканчик с кофе и попытался отвлечь от грустных мыслей болтовнёй. Симон за дверью делал признание. В коридор он вышел в наручниках. Его должны были отвезти в тюрьму, в камеру предварительного задержания. Когда она подошла к сыну, чтобы попрощаться, на лице у него читалось облегчение. Он не плакал. Только она... Лиф обняла его за шею, и он прижался щекой к ее щеке. Скованные руки не позволили ему ответить на объятие. Лето было в разгаре. В воздухе пахло согретым солнцем лесом. лив ждала на крыльце с ключами в руках. Солнце обжигало кожу, алчные до крови слепни роились вокруг, но ей не хотелось возвращаться в пустой дом. Ни минуты больше она не проведет там. Тишина внутри душила. Она все время ловила себя на том, что слышит стук прыгалки Симона Оппол или шаркающие старческие шаги на лестнице. То, что один был мертв, а другой сидит за решеткой, не имело никакого значения. Они продолжали жить в этих стенах, заставляя ее страдать. Она рассказала об этом Симону по телефону. Я по-прежнему слышу звук твоей скакалки по утрам. «Мам, продай развалюху», — сказал он. «Продам». «Теперь ты сама сидишь за рулем, в машине. Не забывай». Там, откуда он звонил, было очень шумно. Она слышала на заднем плане смех и голоса. Было такое чувство, что он уже переехал в город и ждет, когда она к нему присоединится. Город, где никто их не знает. Йони просил её уехать с ним. Вскоре после того, как его выпустили, он появился у нее на пороге. Она думала, что Йони будет злиться на нее за то, что сделал Симон, но он сжал ее в объятиях и сказал, что хочет забрать с собой. Подальше от всех этих неприятных воспоминаний. И она уже почти согласилась поехать с ним, хотя и знала, что ему нельзя доверять. В самом деле, такое простое решение — сесть на пассажирское сиденье, и позволить кому-то вести тебя в неизвестном направлении. Но Лив знала, что так будет неправильно. Так она себе не поможет. Если она хочет выбраться отсюда, она должна все сделать сама. Наконец облако пыли вздыбилось между соснами, и вскоре на дороге показалась машина. Лиам был в темных солнечных очках, девочка сидела на заднем сиденье. Оба заулыбались, И замахали ей. Поднявшись на онемевших ногах, она пошла им навстречу. Губы девочки перемазаны шоколадным мороженым. В руках у нее была папка с разноцветной палитрой, пробники для подбора краски. Лиам поднял очки на лоб. Усталые глаза радостно заблестели, когда она протянула ему ключи. Все равно это неправильно», — выдохнул он. «Что? Что ты отказываешься от денег?» она отмахнулась это я тебе должна заплатить за то что ты согласился въехать в эту развалюху смотри папа вот этот цвет подойдет девочка веером раскинула палитру и показала бирюзовый оттенок да очень красиво согласился лем он не спешил входить внутрь но лив уже пошла к машине ей не терпелось уехать отсюда если что звони у тебя есть мой номер сказала она Я прочитал в газете, что наказание будет мягким, принимая во внимание возраст и обстоятельства. Она остановилась. Стыд жёг сильнее солнца. Запах пота раззадорил слепней, и Лив отчаянно от них отмахнулась. «Надеюсь», — сказала она. «Не знаю, что пишут в газетах, но он точно не чудовище. Он ребенок. «Нет никаких чудовищ», — сказала малышка. «Есть только люди». У нее были глаза отца. Большие, светлые. Обмахиваясь папкой, она с любопытством разглядывала Лив. «Что тебя такое с шеей?» — спросила вдруг. Лив провела пальцами по шрамам. Она и забыла, что из-за жары на ней только тонкая майка. «Я раньше очень сильно расчесывала кожу. До крови. Вот откуда у меня шрамы». Девочка сморщилась. «Но это же очень больно!» «Было больно». Но теперь мне лучше. Кожа больше не чешется. Они улыбнулись друг другу. лем положил руки малышки на плечи. Видно было, что ей трудно устоять на месте. Энергия била из нее ключом. Лив посмотрела на дом. Взгляд задержался на грязных занавесках в кухне, откуда Видер обычно следил за жителями деревни. Теперь там никого не было. Тишина и покой. Они помахали ей на прощание. В зеркало заднего вида лив видела, как они повернулись и пошли в дом. Длинная коса девочки горела на солнце, как золото. Другая девочка, другой папа. Другая история, которая закрасит мрачное прошлое новыми красками, оттенками цветов северного сияния. Вы прослушали книгу Стины Джексон «Последний снег», записанную в Storytel в 2020 году. Текст читала Юлия Яблонская.